Глава восьмая. Проснувшись, обнаруживаю себя в лесу, которого не могу узнать. Не чувствую распространенного повсюду запаха моря, не слышу шума волн. Вокруг меня папоротники, лесная подстилка из опавших листьев, доносится потрескивание огня и отдаленный гул голосов. Сажусь, выясняется, что я лежу на плотных одеялах и накрыты ими же. Нет, это не одеяло. «Это лошадиные попоны. Элегантные, правда». Замечаю стоящую неподалеку карету с раскрытой дверцей. На мне по-прежнему надето платье Тарин, на руках ее перчатки. «Не обращая внимания на головокружение», — мягко говорит мне голос. «Ариана». Она сидит поблизости, одетая в шерстяное платье, надетое, как мне кажется, поверх нескольких юбок. Её волосы зачесаны назад и заправлены под зеленую шапочку. Сейчас Ариана выглядит совершенно не похожей на ту воздушную, невесомую, придворную даму, какой я знала ее раньше. Оно пройдет. Я провожу рукой по своим волосам. Они теперь распущены, хотя в них все еще сохранились шпильки. Где мы и что произошло? Твой отец с самого начала был против того, чтобы ты оставалась на островах. А теперь, когда ты лишилась защиты Лока. Верховному королю очень скоро придет в голову мысль взять тебя в заложницы. Это лишь вопрос времени, сильно потираю лицо ладонью. Возле огня какая-то похожая на длинное насекомое Фейри помешивает в большом котле. Хочешь супа, смертная? спрашивает она. Я отрицательно трясу головой. Хочешь супа? с надеждой повторяет Фейри. Ариана отмахивается от нее. Берёт стоящий на земле рядом с костром чайник и наливает из него в деревянную чашку дымящуюся жидкость, пахнущую корой и грибами. Я делаю глоток, и сразу же резко моя голова перестает кружиться. «Верховного короля взяли в плен?» — спрашиваю я, начиная вспоминать, как схватили меня саму. «Он жив?» Мадаку не удалось добраться до него». С явным сожалением отвечает Ариана. «Чувствую огромное облегчение», и ненавижу себя за это. Но начинаю я, собираясь спросить о том, чем же закончилась та схватка, однако вспоминаю о том, кто я есть, и прикусываю свой длинный язык. На протяжении многих лет мы с Тарин как бы менялись ролями, притворялись друг другом. Чаще всего это сходило нам с рук, пока мы не заходили в этом слишком далеко или не допускали очевидных промашек. Если я не начну делать глупостей, «У меня есть неплохой шанс протянуть эту игру до того момента, пока смогу сбежать». «А что потом?» «Кардан вел себя со мной так обезоруживающе легко, словно его смертный приговор был вынесен мне просто в шутку, которая осталась между нами. А эти его слова о письмах, которых я не получала. Что могло быть написано в них? Быть может, он намеревался помиловать меня или предлагал какого-то рода сделку?» Не могу представить себе письмо от Кардана. Каким оно было? Коротким и официальным? Полным слухов и сплетен? Залитым вином? Или вся эта история с письмами? Очередной трюк? еще одна западня? Разумеется, трюк. Чтобы бы ни было у Кардана на уме, он наверняка уверен, что я заодно с Мадоком. И это беспокоит меня, хотя в принципе не должно. Главной задачей твоего отца было вытащить тебя оттуда. напоминает мне Ариана. «Но не только же это верно», — говорю я. «Он не мог устроить нападение на дворец Эльфхейма только ради меня одной. Мои мысли не слушаются меня, бестолково носятся друг за другом. Я больше ни в чем не уверена». «Я не спрашивала Мадака о его планах», — уклончиво отвечает она. «И ты не должна». «А я уже и забыла, каково это, когда тобой командует Ариана. Она всегда ведет себя так, Словно мое любопытство должно немедленно вызвать какой-то скандал в нашей семье. Особенно раздражает такое обращение сейчас, когда ее муж украл у Верховного Короля половину армии и планирует против него переворот с целью захватить власть. У меня в голове эхом звучат слова «Грим и мог». «Двор Зубов отдал себя в руки старого главного генерала, твоего отца, и шайки других изменников». Из достоверных источников мне известно, что твой верховный король будет свергнут еще до следующего полнолуния. Теперь они кажутся мне гораздо более убедительными, чем прежде. Но поскольку предполагается, что я Тарин, предпочитаю ничего не отвечать. Почти сразу лицо Арианы выражает сочувствие. И она говорит. «Сейчас для тебя самое главное — это отдых. Понимаю, что прятаться в лесу Это последнее, что тебе нужно после потери Лока. Да, — говорю я. Много на меня свалилось всего. Думаю, что если все в порядке, мне действительно следует отдохнуть немного. Ариана протягивает руку и нежным движением отводит назад упавшую мне на лоб прядь. Я знаю, что она не сделала бы этого, если бы знала, что я Джуд. Тарина обожает Арианну. Они с ней близки, а я — нет. На это есть много причин. Не последняя из них — то, что я помогла спрятать Оука в мире смертных, подальше от короны. С тех пор Ариана стала благодарна мне, но я обиделась при этом тоже. А в Тарин, я думаю, она видит человека, которого легко может понять. Возможно, Тарин действительно родственная душа с Арианой, хотя... Хотя убийство Лока ставит это под сомнение. Как, впрочем, и все, что я, казалось, знала о своей сестре-близнеце. Закрываю глаза. Понимаю, что надо бы поломать голову над тем, как убраться отсюда, но вместо этого засыпаю. В следующий раз я просыпаюсь в карете, которая куда-то катит. Напротив меня сидят Мадок и Ариана. Занавески на окнах задернуты, Но я слышу звуки, совершающего переход военного лагеря. Цокот конских копыт, тяжелые шаги солдат. Слышу также характерное рычание гоблинов, окликающих друг друга. Смотрю на красный берет. моего отчима и убийцу моего родного отца, замечающий тину на его небритом в течение нескольких дней лице, на его знакомом, нечеловеческом лице. Мадок выглядит очень уставшим. «Проснулась, наконец!» С улыбкой спрашивает он меня, показывая свои зубы. Увидев их, я без особого удовольствия вспоминаю гриму мог. Пытаюсь выпрямиться и улыбнуться в ответ. Уж не знаю, из-за супа я отключилась или все еще действовала та отвратительная сладкая дрянь, которая заставил меня надышаться Мадок. Но я совершенно не помню, как меня сажали в карету. «Долго я проспала?» — спрашиваю я. «С момента дознания, которое выдумал Верховный Король, прошло уже три дня», — небрежно машет рукой Мадок. У меня кружится голова, я опасаюсь ляпнуть что-нибудь не в попад, благодаря чему меня сразу разоблачат. То, что я с такой легкостью теряю сознание, работает на меня. Так мне легче прикидываться моей сестрой. До того, как попасть в плен в подводный мир, я приучала свой организм быть невосприимчивым к ядам. Но теперь, похоже, стало такой же уязвимой для них, как Тарин. Если мне удастся держать себя в руках, то я, наверное, смогу сбежать, оставшись неузнанной. Прикидываю, что именно из разговора с Мадоком могло бы в первую очередь заинтересовать Тарин. Наверное, то, что связано с Локом. Я сказала им, что не делала этого. Сделав глубокий вдох, говорю я. На меня даже чары навели. Я сама настояла на этом. Судя по его взгляду, Мадок смотрит на меня сейчас не как на лгунью, выдающую себя за свою сестру, но просто как на идиотку. Сомневаюсь в том, что этот мальчишка-король предполагал выпустить тебя живой из своего дворца. Говорит он. «Он очень старался удержать тебя». «Кто? Кардан?» «Что-то не похоже это на него». «Половина моих рыцарей полегла там», мрачно сообщает мне Мадок. «Внутрь мы проникли без особого труда. Но затем тронный зал внезапно сам собой замкнулся вокруг нас. Двери трещали и сжимались. Лозы и корни преграждали нам путь. Тянулись к нашим шеям». стремясь сломать их или задушить. Я довольно долгое время молчу, прежде чем спросить. И все это вызвал Верховный Король? Не могу поверить, что это сделал Кардан, которого я оставила одного в апартаментах. Его самого тогда впору было защищать. Его охрана хорошо обучена и хорошо подобрана, а сам он знает свою силу. Я рад, что сумел прощупать Кардана, прежде чем идти против него всерьез. «А ты уверен, что это вообще мудро идти против него?» «Осторожно спрашиваю я. Возможно, это и не совсем то, что сказала бы на моем месте Тарин, но зато уж точно не то, что сказала бы я». «Мудрость — удел слабых», — отвечает Мадок. «И крайне редко помогает им так, как они на то надеются. Вот ты, например, какой бы мудрой ты ни была, А Залока замуж вышла. Разумеется, с тех пор ты стала мудрее. Настолько мудрее, что, возможно, сделала себя вдовой. Ряна кладет свою руку ему на колено, предупреждающий жест. «А что?» — громко смеется Мадок. «Я никогда не скрывал, что мне совершенно не нравится этот мальчишка. И не ждите, что я стану его оплакивать». «Интересно». Стал бы он так смеяться, если бы узнал, что Тарин действительно убила Лока. Впрочем, кого я хочу обмануть? Конечно, смеялся бы, даже еще громче, наверное. Хохотал бы до тошноты. Наконец, наша карета останавливается. Мадок выскакивает наружу и сразу окликает своих солдат. Я выскальзываю следом за ним и осматриваюсь вокруг. Мне все незнакомо. И здешний пейзаж, и открывшийся передо мной военный лагерь. Землю покрывает снег. На нём разведены большие костры и натянуты палатки. Некоторые из них сделаны из звериных шкур, другие — из разноцветных тканей, холстины, шерсти и даже шелка. Но больше всего меня поражают огромные размеры лагеря, полного вооруженных солдат, в любой момент готовых выступить против Верховного Короля. За лагерем, чуть западнее его, поднимается гора, склон которой покрыт густой порослью елей. Рядом с горой приютилась крошечная застава, Единственная палатка и несколько солдат. Я чувствую себя бесконечно далёкой от мира смертных. «Где мы?» — спрашиваю я у Арианы, выбравшейся из кареты и подошедшей ко мне с плащом, чтобы набросить его на мои плечи. Неподалеку от Двора Зубов», — отвечает она. «Так далеко на севере живут в основном только тролли и гульдры. Двор Зубов — это не благой двор, который удерживал в тюрьме таракана и бомбу», и отправил в изгнание Гриму Мок. «Самое последнее место, где я хотела бы оказаться. Место, откуда я не вижу способа убежать. Пойдем, говорит Ариана. «Постараемся как можно удобнее тебя устроить». Она ведет меня через лагерь мимо группы троллей, разделывающих тушу убитого лося, мимо эльфов и гоблинов, орущих военные песни, Мимо портного, который чинит перед костром целую груду амуниции из звериных шкур. Издалека доносится звон стали, повышенные голоса, крики животных. Воздух густо пропитан дымом. Разбитая сотнями сапог земля под ногами превратилась в грязную снежную кашу. Пока что я плохо здесь ориентируюсь, поэтому стараюсь не потерять из вида Ариану. Наконец мы подходим к большой, но удобной на вид палатке, перед которой прямо на земле стоят два крепких раскладных, сделанных из козлиных шкур стула. Мой взгляд привлекает стоящий неподалеку замысловатый шатер. Опираясь о землю позолоченными когтистыми лапами, он выглядит так, будто держит в них весь мир и готов в любую минуту сорваться с места и помчаться туда, куда прикажет ему хозяин. Пока я рассматриваю шатер, из него выходит Гримсон. «Да-да, тот самый кузнец Гримсон — который выковал кровавую корону и много-много других артефактов для жаждущего все больше и большей славы Фейриленда. А дед Гримсон так изящно и богато, словно он не кузнец, а самый настоящий принц. Заметив меня, он бросает в мою сторону хитрый взгляд. Я отвожу глаза в сторону. Внутри палатка Мадыка и Ариана напоминает их дом, и в ней я чувствую себя неуютно. Один угол палатки превращен в импровизированную кухню — где сушатся гирлянды трав. Рядом с ними на полках видны запасы сухой колбасы, масла и сыра. «Ты можешь принять ванну», — говорит мне Арианна, указывая на медную ванную, стоящую в другом углу. Ванна до половины наполнена снегом. Мы разогреем на огне металлический брусок, затем положим его в ванну, он растопит снег и нагреет воду так, что в ней вполне можно будет помыться. Я отрицательно трясу головой, потому что мне по-прежнему нельзя снимать перчатки и показывать свою изуродованную руку. В принципе, здешний холод мне подходит. Им очень легко объяснить то, что я постоянно хожу в перчатках. «Нет, лучше просто умоюсь», — говорю я. «Скажи, а какая-нибудь теплая одежда для меня здесь найдется? «Само собой», — отвечает Ариана и начинает суетиться на тесном пространстве, подбирая для меня плотное синее платье, чулки и сапоги. Она выходит из палатки и возвращается назад. Спустя несколько минут появляется слуга с большим котелком, в котором дымится вода, и ставит его на стол вместе с полотенцем. Вода пахнет можжевельником. «Я оставлю тебя, освежись», — говорит Ариана, накидывая плащ себе на плечи. «Сегодня мы обедаем с двором зубов». «Мне не хочется причинять вам неудобства», — говорю я. «Мне очень неловко от того, что она так добра ко мне», но я знаю, что не для меня предназначена эта доброта. «Ты хорошая девочка». Улыбается Ариана и гладит меня по щеке. Я краснею от смущения. Никогда я от нее такого не слышала. Когда же Ариана уходит, я рада остаться одна. Быстренько обшариваю палатку, но не нахожу никаких карт или военных планов. Съедаю кусок сыра, умываю лицо и все остальные части тела, до которых могу добраться, не раздеваясь, Затем полощу рот теплой водой с капелькой мятного масла и чищу язык. Наконец, надеваю на себя новое тяжёлое тёплое платье, заново заплетаю волосы в две простые тугие косички, заменяю свои бархатные перчатки на шерстяные, проверив, разумеется, не заметен ли в них отсутствующий кончик пальца, способный меня выдать. К тому времени, когда я заканчиваю свои процедуры, возвращается Ариана. Она приводит с собой нескольких солдат, несущих кипу меховых шкур и одеял. По приказу Арианы они сгружают всё это на предназначенную для меня кровать, отгороженную от всех ширмой. «Думаю, что на первое время сгодится», — говорит Ариана и смотрит на меня, ожидая моего подтверждения. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы поблагодарить ее. «Шикарнее, чем можно было мечтать», — говорю я. Когда солдаты уходят, следую за ними через полок палатки, выйдя наружу, Пытаюсь сориентироваться по солнцу, которое вот-вот закатится, и снова осматриваю море палаток. Выделяю отдельные группировки. Вот люди Мадока, Над их палатками поднят вымпел с его эмблемой, перевёрнутый в виде чаши полумесяц. А вот эти солдаты из двора Зубов. Их палатки помечены символом, напоминающим мрачный горный хребет. Вижу представителей еще двух-трёх других дворов. Правда, тех что-либо сами меньше — Либо послали совсем мало солдат? Целая шайка других изменников! вспоминаются мне слова гримы мог. Ничего не могу с собой поделать и продолжаю размышлять как шпионка. Сейчас у меня отличная позиция, чтобы разведать план Мадока. Я в его лагере, в его собственной палатке значит, я могу раскрыть все. Но это же безумие, говорю я самой себе. Много ли времени пройдет, пока Ариана или Мадок. Обнаружит, что я джут, а не Тарин. Вспоминаю клятву, которую дал мне Мадок. Я одержу над тобой победу, но подготовлюсь к ней как можно тщательней, как перед схваткой с соперником, который доказал, что он мне ровня. Двусмысленный это был комплимент. Не комплимент даже, а скорее угроза. Неприкрытая. Я точно знаю, что делает Мадок со своими врагами. Убивает их. а затем макает в их кровь свой берет. По идее, я в изгнании, и всё это не должно меня касаться. Но касается. Если я узнаю о планах Мадека, то смогу обменять их на окончание моей ссылки. Кардан, я думаю, согласится на это, если я дам ему шанс спасти Эльфхейм, если, конечно, не решит, что я лгу и блефую. Виви сказала бы сейчас, что мне следует перестать заботиться о королях и войнах и подумать над тем, как самой возвратиться домой. После поединка с Гримм и Мок я вправе требовать от Брайерна работы на более выгодных условиях. Виви права в том, что если мы прекратим прикидываться, будто мы обычные люди, то сможем зажить на более широкую ногу и снять более просторную квартиру. Тем более, что, судя по результатам королевского расследования, Тарин, скорее всего, не сможет больше возвратиться в Фейриленд. По крайней мере, до тех пор, пока Мадок не возьмет верх. «Может, мне успокоиться и просто допустить, чтобы это случилось?» но я не смогу через себя переступить, даже если это кажется глупостью. Я не в состоянии совладать с гневом, который поднимается во мне, сжигает мое сердце. Я королева Эльфхейма. Даже в изгнании я все равно остаюсь королевой. А это значит, что Мадок не только у Кардана пытается отобрать трон, но и у меня».